Глава тридцать До конца дня я просидела в заперти. Далма несколько раз заявлялась в комнату, осматривала мои садины, давала отвар и, не говоря ни слова, уходила. Кенел не появлялся. Так промучившись в неведении и бессилии до поздней ночи, я с трудом уснула. Доброе утро, Квин, прохрипел Кеннел, стоило мне открыть глаза. Его постоянное присутствие при моем пробуждении уже не так пугало, но все же нервировало. «Доброе», — ответила сиплым от осна голосом. «Прогуляемся после завтрака?» «Да», — обрадованно воскликнула и вопросительно посмотрела на мужчину. «Приводи себя в порядок», — усмехнулся он и покинул комнату. Через пять минут я была готова. Спала я здесь в одежде, а умыться времени много не требуется. Стоило мне закончить, как дверь отворилась, и в комнату зашла девушка с чашками и мисками в руках. Следом за ней мой похититель. Подозреваю, что за мной все время наблюдают, но как бы я ни искала эту скрытую щелку, не нашла. «Приступим?» — улыбаясь, пригласил к столу Кеннел усаживаясь на рядом стоящее кресло. «Я хочу показать, как живут в крепости и за ее пределами люди моего туата». «Хм, это безопасно?» «Конечно», — заверил Кенел, наливая в кружку отвар. «Я буду рядом». «Понятно», — ухмыльнулась, мысленно забавляясь над такой самоуверенностью. Покинув комнату, я, не прекращая, крутила головой рассматривала место, где провела уже неделю. Крепость была построена из серого камня, и пыль в углах, которую явно давно не убирали, не особо бросалась в глаза. Стекла в окнах имелись, но не во всех помещениях. И везде было сыро и промозгло, хотя на дворе уже почти лето. Эта крепость стоит на берегу реки. Она достаточно широкая и бурная. «Эта крепость принадлежала твоему отцу?» «Нет, я захватил этот туат год назад», произнес мужчина, внимательно следя за моей реакцией. «Он принадлежал Риагу Торсе, жадному до да всего. Эту крепость было легко захватить». «Угу», кивнула. «Комментировать я не решилась. Было заметно, что он считает себя лучшим Риагом». «Люди в моем туате растят скот, и к нашей мельнице с других туатов возят зерно. Добываем каменную соль, есть небольшой рудник», — принялся перечислять достоинства своего туата Кенел. Я же молчала и осматривалась. Двор крепости был небольшой, но, на удивление, чистый. Выложенный камнем пол как будто моют, не соринки. На стенах охрана, рядом стояли бочки. Что там, я не стала уточнять, полагала, что не ответят. Простого люда в крепости почти не было. Зато воинов было полно. Среди них увидела несколько знакомых лиц, которые сопровождали меня до Кенела. «Идем, покажу, как живет простой народ», потянул меня за руку Кенел, счастливо улыбаясь, словно мы действительно пара, и просто прогуливаемся. Выйдя за ворота, я на мгновение замерла. Небольшие каменные домики странной круглой формы чем-то напоминали луковицу. Снующие возле них люди, дети, разбирающие травы. Несколько женщин пряли под навесом, чуть в стороне под таким же. Готовили. Две девушки приступили к стирке. Ощущения дежавю нахлынули на меня, как будто я вернулась в Лоркона. Хотя нет, у одного из домов девушка крутит ручку нашей стиральной машинки, а малышка лет семи с помощью кардера вычесывает шерсть для придения. И наряды у женского пола не серые, как раньше, а ярко-зеленого, синего и голубого цветов. Ты видишь, люди здесь довольны. — прошептал Кенел, притягивая меня к себе. — Они под защитой, сыты. Я привез для них твои новинки. — Вижу, — освободилась от объятий чужого мне мужчины. — У тебя много воинов? — Много, — ухмыльнулся главарь. — Я сильный рек и сумею удержать остров. Анрей не сможет договориться мирным путем. Ничего у него не выйдет. Уверен? Да. Пусть к нему примкнуло уже немало туатов, но осталось достаточно, чтобы противостоять им. А тебя сколько поддержали? Я не веду переговоры со слабыми рягами. Мужчина сморщился, словно съел что-то противное, но через мгновение улыбнулся, притягивая меня к себе. Я захвачу их всех. У меня достаточно воинов для этого. По одному Туату в месяц, и остров будет мой. А люди? Мирные. Как они в этой бойне? Слабым? Не место, а сильные выживут. Равнодушно пожал плечами Кеннел. Квин, моя воинственная Квин, ты сильная, и вместе мы создадим нашу страну. Тебе не нужен такой, как Анрей. <смех> <смех>, горько усмехнулась. Возможно. Знаешь, между вами есть огромная разница. Он, как ты говоришь, слабый. Но за ним идут люди. Сами. Он их не захватывает. Когда он возвращается в долину, его радостно встречают. Он справедливо разбирает споры людей. Помогает. Выкупает рабов и дает им свободу. Когда он идет по городу, люди рады его видеть. А здесь? Неужели ты не замечаешь? Пока мы ходим, каждый старается скрыться, только завидев тебя. А если не удалось, вжав голову в плечи, опускает взгляд вниз и, делаясь незаметным, уходит. Мне не нужна их радость. — рыкнул Кеннелл, разворачивая меня к себе лицом. «Мне нужно повиновение!» «Об этом я и говорю», — с усмешкой бросила я. «Но это продлится недолго». «Останься со мной! Они тебя полюбят!» — Прохрипел мужчина, впиваясь в мои губы жестким поцелуем собственника. «Прекрати!» — вывернулась из захвата, отталкивая Кеннелла от себя. «Проводи меня в комнату!» «Куин! Кеннел!» Не оглядываясь, я устремилась к крепости, от которой мы не так далеко ушли. Тот оказался не слишком большой. Людей немного, и все запуганные. Пробираясь через застывших во дворе воинов, я на мгновение замерла, но заставила себя идти дальше. «Ламонт! Он здесь!» «Не оставил!» Сердце ликовало, и с трудом сдерживая довольную улыбку, я ускорила шаг. «Моя воинственная Куин!» Схватил меня за руку Кеннелл, вновь притянул к себе. «Прости, я так долго этого желал!» «Ты спешишь!» — промямлила, лихорадочно соображая, как получить согласие главаря, чтобы меня прекратили запирать в комнате. Надо выбраться из тюрьмы, найти Ламонта и сбежать. Дай время привыкнуть. Хорошо, — самодовольно улыбнулся мужчина. Может, еще прогуляемся? Я покажу тебе мельницу. Хочешь, съездим на рудники? Или посмотришь, какое в моем туате стадо? Нет, можно я приготовлю для тебя обед? Обед? — растерялся Кеннел но тут же взял себя в руки и уточнил. «Для меня? Обед?» «Верно!» Кивнула, кусая губы, чтобы не рассмеяться. Такой забавный был вид у мужчины. «Конечно! Идем, я распоряжусь!» На кухню крепости мы буквально ворвались. Невысокая полная женщина испуганно вскрикнула и вжалась в стену. Две молоденькие девушки заметались по помещению в поисках укрытия. Ты дашь ей все, что она скажет! Вы выполняете ее приказы!» Рыкнул Кеннелл и с улыбкой обратился ко мне. «Я тебе нужен?» «Нет», — покачала головой, приходя в себя от его резкой смены поведения. «Сами справимся». «Хорошо». Дождавшись, когда Кеннелл наконец-то покинет кухню, мы все с облегчением шумно выдохнули. Привет, я Квин. Улыбнулась как можно доброжелательней. Мне нужны союзники. Знаем. Тоже улыбнулась повариха. Я, Астор. А это мои дочери. Уна и Эрин. Приятно познакомиться. Покажите, что у вас здесь есть из запасов. А ты к нам на совсем? Не знаю ответила Уни, одновременно рассматривая выложенные эрин-продукты. «Поможете? Мясо надо порубить на мелкие кусочки». «Что-то еще? Лук, соль». «Наша Оника ушла с семьи к тебе в долину». «Спустя час, когда было уже почти все готово», — сообщила Астер. «До этого женщины молчали и внимательно следили за моими действиями». «Возможно. В долине сейчас много людей живет», — произнесла, разглядывая итог общего труда. «На разделочной доске лежали ровные рядки пельмешек. Надеюсь, ему понравится. Мне жизненно необходимо сделать так, чтобы Кеннел стал мне доверять». «Многие хотят уехать, но Риак запретил. А у кого выходит покинуть туат, наказывают». — прошептала Эрин. «Мне жаль. Если бы я могла, я приняла бы всех. Но не в моих силах пока остановить вашего Рега. Я здесь пленница». Тихо произнесла я и, немного помолчав, добавила. «Спасибо за помощь». Кухню покинуть не удалось. За дверью стояла охрана. И даже выделенную для меня комфортную темницу отказались проводить. Настойчиво рекомендую дождаться Рега. Горестно хмыкнув, возвращаясь на кухню, мысленно выругалась. Кендер кюхе кирхи. Что ж, пока жду конвоира. Хотите, научу печь блинчики? Обратилась к женщинам, с которыми мы почти подружились. К возвращению Кенала на столе уже возвышалась большая стопка ажурных кружочков растопленное сливочное масло стояло в маленькой миске отвар был налит астор из дальних закромов вытащила мед и мы весело смеясь прихлебывая из кружки горячий отвар слушали рассказы уны о ее детских приключениях Закашлялась Астер, сделав чуть заметный кивок в сторону двери, в которой я сидела спиной. И тут же девушки замолчали и застыли, как испуганные печушки. Как я не старалась выведать у них о Кеннеле, женщины молчали и говорить о своем реаге не хотели или боялись. «Кеннелл, ты пришел!» Развернувшись лицом к мужчине после того, как натянула улыбку, продолжила. «Астер, свари, пожалуйста, пельмени и принесите в комнату». «Нет, я здесь пообедаю, с тобой рядом», — возразил главарь, мягкой поступью проходя на кухню и проникновенным голосом добавил. «Накормишь?» «Конечно. Астор, девушки, вы можете быть свободны». Жалилась над ними, заметив, что Уна и Эрин скукожились и пытались слиться со стеной. Я сама здесь разберусь. Оставшись вдвоем со своим поклонником, я, стараясь не смотреть на довольное лицо Кеннелла, приступила к варке пельменей. Потом делала соус, состоящий из сметаны и зелени. Наливала отвар. Все, чтобы подольше находиться вдали от самодовольного мужчины, который вальяжно развалился на столе и наблюдал за моими передвижениями. «Приятного!» — произнесла, поставив рядом с ним чашку с пельменями, тут же пододвигая ближе соус и отвар. «Что это?» — спросил мужчина с недоумением, разглядывая лежащие в ложке пельмень. «Это вкусно!» Подхватив из его тарелки один пельмешек, подцепила немного соуса, запихнула в рот. «Очень!» Наблюдать за тем, как Кеннелл ест, Как это ни странно, было приятно. Он не чавкал, ел аккуратно, смакуя каждый кусочек. Как только с пельменями было покончено, я пододвинула к нему чашку с блинами. И снова показав пример, слопала один, чувствуя, что сыта, как говорится, по горло. Но делать нечего. Мне необходимо завоевать доверие этого мужчины, чтобы появилась возможность свободного передвижения, хотя бы в пределах крепости. Поэтому улыбаемся и кормим. Ну, еще мысленно желаем, чтобы подавился». «Спасибо», — поблагодарил довольный мужчина. «Мне сообщили, что ты хотела вернуться в комнату?» «Да. Или можно прогуляться по крепости?» Я не смогу составить тебе компанию. Давай провожу до комнаты, а позже прогуляемся. Конечно. Кеннелл, подхватив меня под руку, повел из кухни, кивком головы освободив воинов от обязанности охранять или сторожить меня. Не могу удержаться. Ты сладкая и пахнешь медом. Прижав к стене, Кеннелл смял мои губы жестким поцелуем, и быстро покинул комнату, не дав мне возможности отреагировать на эту наглость. «Козёл!» — с чувством произнесла, убедившись, что щелчок замка мне не послышался, и дверь комнаты снова заперта.